Мы не знаем. Мы заснули, и тут он взял и начался. А, а может, у нас есть враги? Может. Да. Может, к этому приложил руку бог? Кто знает, почему милосердный бог поступает так, а не иначе. А вот, Дэнни, мы принесли тебе эту штучку... «Это вот подарок для миссис Моралес». Дэнни не изъявил особого восторга. Он бросил на бюстгальтер скептический взгляд. «Его друзья сильно польстили миссис Моралес», — решил он. На да. женщинам вроде нее опасно делать подарки».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 Я спрячу эту штучку, может она когда-нибудь кому-нибудь пригодится? Mm -hmm.